Про чманюшку. «Это чушь, я ее несу. Главное не расплескать, так как хороша только полная чушь». Офисная мудрость. Череда бесконечных совещаний отнимает время и силы, не дается сосредоточиться на действительно важном. Это было всегда, но то, что стало твориться после тотального перехода на удаленку, не поддается описанию. Порой ты весь день проводишь у монитора с наушником в ухе на совещаниях. Причем, когда ты приходишь в офис, тут же впериваешься в монитор и всовываешь наушник в ухо, чтобы снова и снова совещаться. Обсуждения, созвоны, видеоколы сменяют друг друга, иногда наслаиваясь постоянно и бесконечно. Порой не понимаешь, есть ли в офисе кто-нибудь, кто реально работает или все только совещаются. У отдела логистики проблемы с завозом груза, совещание. Не знаем, как скидки в систему залить, совещание. Как премию необоснованную обосновать? Тоже совещание. Я не удивлюсь, если в какой-то момент зайдешь в коморку к уборщикам с просьбой убрать мусор и услышишь: "Мы на совещании". Вполне допускаю, у них тоже свои бизнес-процессы, чем они хуже офисных белых ворничков. Как-то коллега рассказала, что когда она работает из дома, Маленький сын ходит по квартире и всем говорит «Занят я на совещании». Так и растим мы себе новую смену вечно занятых людей. А чем я занят? Зачем мне эти совещания? Я стала забывать, как раньше люди без этого жили. Поток моих размышлений прервало сообщение, появившееся на экране. Дело обычное. Сотрудники давно не обращают внимания на значки, которые горят в приложениях. и статус «занят» никого не останавливает для решения насущных задач. «Пик!» «Света, согласуй мне документы!» Я опешила. «Светой на работе меня никто не называл!» «Это даже не Светочка Александровна!» «Ну, думаю, может быть новенький, не понял еще ху-с-ху в компании!» «Занята!» Резко отвечаю я, и в ответ получаю новое сообщение. «Пик!» «Ну ты чмоня!» Мои глаза вылетели из орбит. Кто посмел главному бухгалтеру большой компании отправить такое сообщение? Чимоня? Это как понимать? Я в возмущении сверлила взглядом это сообщение, а потом заметила, что автор его удалил. Видимо, испугался своей смелости. Но в памяти-то моей оно осталось, оно и до сих пор маячит перед глазами. В тот момент я пылала праведным гневом. и решила что-то эдакое придумать, чтобы хорошенько проучить наглеца. Варианты возникли мгновенно. Первая мысль – написать в отдел HR, в отдел кадров по-нашему. Пост разбираются с корпоративной культурой, а то никакой субординации нет в компании. Почему не проверяют, как новые сотрудники изучили корпоративную политику и процедуры? В нашей компании есть такая толстая книжица, которая так и называется – политика и процедуры. Это свод корпоративных законов и правил, всех, которые только можно представить, и которые даже представить нельзя. Я сама готовила в эту книженцию кучу разделов, а потом внедряла. Там прописано много полезных вещей, в том числе связанных с корпоративной этикой. Эту священную книгу вручают новобранцам, чтобы те ее вызубрили, могли ориентироваться в офисной жизни и не отвлекали глупыми вопросами людей, занятых работой. Вот пусть HR хлеб свой оправдывает и проверит, как этот супчик выучил Талмуд. Пусть вызовут его на ковер и устроят экзамен, а то непонятно, чем они постоянно заняты. Только и рассуждают про мотивацию и развитие, а как до полезных дел дойти, например, дополнительные премии сотрудникам предложить, так никого из них и нет. Конечно, это же к директору идти надо, а к нему особо ходить никто не любит. Подумав, я решила, что помощь HR мне не нужна. Я человек взрослый и самостоятельный, поэтому можно воспользоваться старым проверенным методом. Например, написать что-то уничижительное этому наглому субъекту. Такое, чтобы пробрало до костей, чтобы жизнь медом не казалась. Рекомендую вам изучить корпоративную политику и процедуры и разобраться, в каких ситуациях уместно использовать определенные выражения. Возможно, для вас будет открытием, что я успела прочитать ваше сообщение до того, как вы его удалили. Настоятельно рекомендую подумать о своем поведении и о том, чем вы занимаетесь в офисе. Я перечитала свою отповедь. Мне не понравилось. «Недостаточно напористо, надо добавить энергии и сарказма». И я написала следующий вариант. «Вы, по всей видимости, по ошибке попали на данную позицию, так как людей, которые используют в рабочей переписке подобную лексику, в нашу компанию не принимают. Рекомендации по развитию вашей дальнейшей карьеры я передаю в отдел по управлению персоналом. По всей видимости, она будет развиваться уже не в нашей компании». Потом решила, нет, я не стану отправлять никаких сообщений, а пройду решительной походкой по коридору до рабочего места этого нахального сотрудника. Подойду, прищурю глаз и смачно выскажу все, что я о нем думаю, чтобы не смел до скончания века поднять голову от монитора. А потом я зачем-то повторила это слово по слогам. Чмо-ня. Чмо — противное слово. Это про кого-то никчемного, хочется сказать фу. А если присоединить к этому противному словцу частицу ня, получается даже ласково чмоня. Милый дурашка, который не слишком разбирается в жизни. Слушай, а кто ты есть на самом деле? Спросила я себя. Да, в общем-то, чмоня ты и есть. Пашешь на дядю. все продолжаешь работать за опыт, который стал каким-то символом светлого будущего. А сейчас ты решила обидеться, и сидишь, корчишь из себя оскорбленную королеву. Так что инфантильный хам тебя совершенно правильно назвал чмоней. Но это я сказала только себе, а не вслух, конечно. Свой демарш в сторону рабочего места наглеца я отменила, и решила подумать, как с ним поступить. Кстати, им оказался сотрудник IT-отдела, Длинноволосый, в очках, в вечно растянутой толстовке и очень умный. Типичный представитель поколения Z, который родилось с гаджетами в руках и в зубах. Свято верит в свою исключительность и не признает правил, разработанных мастодонтами, то есть предшествующими поколениями. Я решила по отечески побеседовать с ним в ближайшие дни, но мне не удалось. Он отправился в командировку. Прошло время, и я забыл этот случай, а тот юный айтишник, как выяснилось, не забыл. Как-то на корпоративе мы с ним оказались рядом около фуршетного стола, вместе набирали еды и выпили за наше здоровье, а также за процветание компании. Мы разговорились, и он, смущаясь, пролепетал. Светлана Александровна, я очень извиняюсь, не знаю, что на меня нашло, но я вам как-то гадость написал. Очень спешил, нужно было согласовать документы, а вы все никак не хотели. «Заняты были. Я разозлился и отправил вам гадкое сообщение. Потом удалил. Хорошо, что вы не успели прочитать. А то вы бы мне выволочку сделали. Вы чар отправили. Уволить ведь могли?» «О, как! Интересно, что же ты написал?» — удивилась я. Решив не церемониться с юным коллегой, я перешла на «ты». Возраст и должность мне это позволяли. «Я написал, что вы чмоня. — Вы, оказывается, вполне нормальные, с вами можно найти общий язык. — Ну ты даешь. — Ладно, не бери в голову. — Риск, что я дала бы тебе на хлопучку, конечно, был, но я не такая уж и мымра. — Надеюсь, ты теперь понял, что сначала нужно подумать, а потом делать. Не смогла не съязвить я. — Ага, — протянул он, и в его голосе почувствовалось уважение. После этого корпоратива мы периодически общались и иногда при встречах болтали. Это юное IT-дарование оказалось вполне приятным и вежливым. И еще после корпоратива получила почти личного IT-специалиста. Все неполадки с моим компьютером он стал устранять без очереди. С тех пор, когда страсти в офисе сильно накалялись, и когда мне хотелось кому-то настучать по башке или просто уволить, я себе частенько говорила то, что сказала ему на корпоративе. «Сначала стоит подумать». а потом делать.